Глава 68 Досмотрев до конца позорную церемонию на площади, Вискарра и Рабладу возвратились в крепость. Как уже сказано, возвратились они не одни. Они пригласили на обед именитых людей города – священника, отцов иезуитов, алькальда и прочих. Офицеров поздравили с поимкой Карлоса. Это событие надо было отпраздновать. Комендант и его капитан, главный виновник торжества, решили веселиться. Вот почему в крепости шел пир горой. Стоит ли переводить Карлоса на гаупвахту? Пускай останется на ночь в городской тюрьме. Чего бояться? Не удерет же он. Ведь он так крепко связан и находится под надежной охраной. Завтра наступит последний день его жизни. Завтра его враги с удовольствием увидят, как он будет умирать. Завтра комендант Ирабладу насладятся местью. Впрочем, Рискаро наслаждался уже и сегодня. Он отомстил за презрение, с каким отнеслась к нему сестра Карлоса. Хотя это он крикнул на площади плачу «Хватит!» сострадание побудило его вмешаться. Нет, его слова были вызваны отнюдь негуманными чувствами. Намерения Вискарры были коварны и гнусны. Завтра брата Расситы уберут с дороги. И тогда... Но ни вино, ни музыка, ни громкий смех и шутки не могли отвлечь коменданта от одной горькой мысли. Ведь зеркало на стене снова и снова отражало его обезображенное лицо. Да, победа Вискарры была куплена дорогой ценой. Жалким было его торжество. Рабладу тот блаженствовал. Среди гостей был дон Амбросио, и сидели они рядом. Вино сделало сговорчивым владельца рудников. Он был любезен и щедр на обещания. «Его дочь, — сказал он, — раскаивается в своем опрометчивом поступке. Теперь она безучастна к судьбе Карлоса. Пусть Рабладу не теряет надежды». Возможно, у Дона Амбросио были основания верить в свои слова. Быть может, Каталина, чтобы лучше скрыть свой отчаянный замысел, дала ему для этого повод. Вино лилось рекой, и гости коменданта пировали вовсю, или песни, произносили тосты и патриотические речи. Было уже за полночь, а веселье не утихало. В разгар пирушки кто-то предложил, чтобы привели узника. Эта нелепая затея пришлась по вкусу полупьяной компании. Многим любопытно было поближе увидать охотника на бизонов, который стал так знаменит. Предложение Поддержали сразу несколько человек, и комендант согласился. Почему бы не доставить удовольствие гостям? Да и самому Мискаре, так же, как и Рабладу, понравилась эта мысль. Сейчас они лишний раз надругаются над ненавистным врагом. Итак, позвали сержанта Гомеса, послали его за Карлосом, и пирушка продолжалась. Однако, Против всяких ожиданий Кончилась она очень скоро В комнату ворвался сержант Комис И громко объявил Пленник исчез Если бы среди гостей взорвался снаряд Они не бросились бы в расцепную с такой быстротой Переполох произошел невообразимый Все поскакивали с мест Опрокидывая столы и стулья Стаканы и бутылки полетели на пол. Через минуту в комнате не осталось ни одного человека. Одни кинулись по домам проверять, целы ли их семьи. Другие побежали к тюрьме, чтобы воочию убедиться, что сержант сказал правду. Вискарра и Рабладу едва не лишились рассудка. Они бушевали и проклинали все на свете. всему гарнизону тотчас приказали стать подружбой через несколько минут чуть ли не все солдаты крепости вскочили на коней и помчались к городу тюрьму окружили вот дыра через которую удрал узник но как он развязал веревки кто передал ему оружие караульных допрашивали и пароли пароли и допрашивали но ничего от них не добились. Они ведь только тогда узнали, что узник сбежал, когда за ним пришел Комисс с солдатами. На поиски во все стороны разослали небольшие отряды. Но что они могли сделать ночью? Едва ли охотник остался в городе. Конечно, он снова умчался куда-нибудь на равнины. Ночные поиски ни к чему не привели. Отряд посланный вниз по долине, возвратился на утро, не обнаружив никаких следов Карлоса или хотя бы его сестры и матери. О том, что еретичка умерла этой ночью, в городе уже знали. Но куда девалось ее тело? Уж не ожила ли она и помогла узнику бежать? Что ж, очень возможно. Утром, попозже, на это загадочное событие. пролился какой-то свет. Дон Амбросио, который утром отправился на покой, не потревожив дочери, ждал ее к завтраку. Что же это она не является в положенный час? Отец рассердился, потом забеспокоился и, наконец, послал за нею. Но наступ в дверь ее спальни не последовало ответа. Взломали дверь, вошли в комнату. И что же? Никого нет, постель не смята. Синьорита бежала. Ее надо найти. Где конюх? Где лошади? Догнать ее и вернуть. Бросились к конюшне, открыли ее. Нет конюха, нет лошадей. Они тоже исчезли. Святые угодники. Какой скандал. Мало того, что дочь Дона Амбросио помогла преступнику удрать, Она бежала и сама, и теперь они вместе. «Неслыханно!» — говорили все в один голос. Наконец напали на след лошадей. По следу отправился большой отряд улан, и с ними конные жители долины. Отпечатки копыт вели на плоскогорье, затем к пекасу. Беглецы переправились через реку. Дальше след терялся. Всадники разъехались в разные стороны по сухой гальке, и следов уже нельзя было различить. После нескольких дней бесплотных поисков преследователи возвратились. Послали новый отряд, но и этот вернулся ни с чем. Обыскали каждый уголок, где Карлос мог бы найти себе убежище. Старое ранчо, рощи на берегу Пегаса, нагрянули даже в ущелье, Обшарили пещеру. Нигде нет никаких признаков беглеца и его спутников. Оставалось лишь предположить, что они покинули Сан-Ильдефонсо. Это предположение подтвердилось, и все перестали, наконец, теряться в догадках. Дружественные командчи, заглянувшие в долину, рассказали, что Карлос встретился им на плоскогорье. Его сопровождали две женщины и несколько слуг с мулами, навьюченными продовольствием. Охотник на бизонов сказал командчику, что он отправляется в далекое путешествие, на другую сторону великих равнин. Эти сведения были точны, и никто в них не усомнился. Карлос нередко говорил о своем намеренке уехать в страну американцев. Туда-то он и направился и, вероятнее всего, осядет там на берегах Миссисипи. Теперь его никто не нагонит, больше его здесь не увидит, вряд ли он когда-нибудь опять покажется в поселениях Новой Мексики. Прошли месяцы, кроме того, что рассказали команчи, о Карлосе и его близких ничего не было слышно, и хотя не его. Ни тех, кто ушел с ним, не позабыли, о них перестали повсюду говорить. У жителей Сан-Ильдефонса были и другие дела, а в последнее время произошли события столь значительные, что они почти вытеснили память о знаменитом беглеце. Поселению грозил набег Ютов. Этого не миновать бы, но тут на Ютов, в свою очередь, Напало другое воинственное племя и разбило их. Поражение Ютов предотвратило набег на долину в этом году, но опасность на будущее осталась. А затем над Сан Ильдефонсо нависла еще одна угроза: ждали мятежа такносов, мирных индейцев, составляющих здесь большинство населения. Во многих поселениях их братья восстали, и им удалось сбросить испанское иго. Могли ли этагносы Сан-Ильдефонса не мечтать о восстании, о свободе? Однако, благодаря предусмотрительности властей, заговор в Сан-Ильдефонса был пресечен в корне. Божаков схватили, допросились с пристрастием, осудили и расстреляли. Скальпы убитых вывесили на воротах крепости, в назидание их темнокожим соотечественникам, которым ничего больше не оставалось, как смириться. Эти трагические события во многом способствовали тому, что охотник на бизонов и его дела были преданы забвенью. Конечно, кое у кого в Сан-Ильдефонсе были веские основания его помнить, но большинство перестало думать о нем и его близких. Все слышали и поверили, что беглец давным-давно пересек великие равнины и теперь находится под защитой своего народа на берегах Миссисипи.